Погачёв слушал со вниманием, то вздыхал, то покрякивал. О черти, о черти, потом сказал. Казань возьму, верным моим крестьянам, что в тюрьме маятся, свободу дарую. А на место их в тюрьму-то врагов наших упрячу. Место переправы выбрано было против Рождественского завода. Завод стоял на том берегу, за сосновым бором, попыхивал дымом и копотью. Белобородов, крикнул Погачёв и насупил брови. Тот быстро стёрнул шапку с чёрной головы. Скажи Дубровскому: пущай писчики экстренные приказы пишут моим именем. чтобы все деревни оповещены были. На семь месте плоты ладить, лодки до челны гуртовать, баржи гнать сюды со всех местов, все оное повершить в трое суток. Казаки спешились, воткнули в песок пики, прислонили к кустам самопалы, чтобы разводить костер. Ординариц-казак Ермилка поскакал к рыбакам за котлом и рыбой день ясный тёплый на душе пугачёву хорошо у него опять большая армия и народ всё прибывает к нему он знал что оса завтра же будет взята путь на казань свободен михельсонишка где-то закрутился в горах отстал Князья Долгорукого да Щербатов сидят в Оренбурге с солдатишками, да колонг в Челябе — самый раз дело творить. Перестрелка продолжалась. Казаки возле стен горланили. — Ежели не верите, что истинный государь, посылайте к нам знатица, пусть дознается. После обеда того же дня... Пойманный башкирец показал: у царя-то 8000 войска, много пушек, в досталь пороху. Население приуныло. Воевода собрал народ в крепость, всё начальство появилось на паперти у Спянской церкви. Пригород наш окружён со всех сторон, говорил воевода. Помощи ждать неоткуда. Вот решайте. А маю слово биться до послёда. Народ разделился на два лагеря. Одни настаивали, что надо защищаться против вора, другие, что надо сложить оружие. Пугачёв не вор, а истинный царь Пётр III. Страсти крепли, попахивало дракой. Тут вышли из толпы от станой сержант гвардии Анцыферов. Старый, с торчащими, как у кота, усами, с седой косой, лежавший на спине, он был в ветхом мундире, подпирался палкой с завитком, семенил мелкими шажками. Его величество, покойного государя Петра Фёдоровича, я самовидцем был. Я у его величества на карауле стаивал. Дозвольте во вражий стан сходить дознаться. Тогда написали на имя Пугачёва предложение. Сунули записку в зелёного стекла штоф, и как подъехали к стене еицкие казаки, селач-целовальник Михаил Калач швырнул в них этим штофом: "Лови! Царский стан в 3 верстах на берегу Камы". Когда прочли Пугачёву бумажку, сказал он: "Ага, смотрины? Ладно. С седлай коня, подкричав сержанту, пускай едет сюда". После обеда он был на веселье, приказал адъютанту склекать в круг сотни две казаков, созвать старшин сотников и саулов харунжих. "Вот детушки", сказал, посмеиваясь Пугачёв. Сейчас смотрины мне будут. Вдруг рять удостоверитесь, что я есть истинный царь Пётр Фёдорович III. Ну-кася, дедушки, дайте мне казацкую одежёну, кое-погаже, облакуся в неё, пускай паблич её узнает. Одетый простым казаком Пугачёв вышел из палатки и спросил: "Что, не приехал ещё? Едет?" 20 казаков молодцов становись в ряд, а я в серёдке стану двадцать первым. Ширенга бородатых казаков построилась. Гвардии сержант Анцыферов, сухопарый, высокий и сагбенный, в застёгнутом на все пуговицы мундире с тремя медалями и в напудренном парике, подведён был кучке старшин. У казацт на Ширенгу главный атаман и походный полковник Белобородов сказал ему: "Вот старичок служивый. Посередит этих казаков его императорское величество изволит упомящаться. Присмотрись и узнай владыку своего". Он нарочно облик простого казака принял, без обману чтоб Гвардии сержантке внул головой, покашлял, пожевал губами, сутулился и, подпираясь палкой мелкими шашками, подсеменил к живой ширенге. Солнце било ему в оловянно блёклые, обморщининные глаза. Он прикрыл их, как козырьком ладонью, прищурился, подал корпусом вперёд, и пристально, всматриваясь в лицо и фигуру каждого казака, не спеша прошел весь строй. В конце сам себе скомандовал. Кругом, ать два! И круто повернулся. Его от дряхлости качнуло в сторону. Вдруг взгляд его столкнулся с хмурым взором Пугачева. Старик враз остановился, его как бы кто толкнул назад и вбок. Для устойчивости он растопырил ноги, упёрся палкой в землю и выпучил глаза. Что? Гвардии сержант. Узнаёшь ли меня? Властно, громко, чтобы все слышали, спросил старый служака Пугачёв и тяжко задышал, нахмурил брови. О, Господь тебя ведает, зашамкал тот. Ежели истинны ты, император, Так дивно, помоложе ж то поры был и бритый, а теперь и в бороде вон. Все присутствующие сразу орабев водили взглядом от Пугачёва к старику. Стоявший тут любопытство ради Астафи Долгополов приоткрыл рот и шевеля ноздрями обнюхивал воздух, как лисица. Пугачёв ещё строже насупился, Еще шумнее задышал. «Смотри, дед, лучше! Узнавай, коли помнишь меня!» Народ затаил дыхание. Задние приподымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Всяк понимал, что ежели сержант не угадает, будет худо ему. Понимал, надо быть и старик это. Но не страх, а глубокое раздумье было на лице его. Сугорбясь и покашливая, подошел он вплотную к Пугачеву и, прищурившись пристально, как в зеркало, вглядывался в прихмуренное лицо его. Сделалась глубокая кругом тишина. И вдруг негромко так, чтобы Пугачев едва раз слышал его, негромко, но строго старик вопросил.